Глава 122. Воля. Мы видели, как ускакал Бальзамо. Джерид нес его с быстротой молнии. Всадник, бледный от ужаса и нетерпения, пригнулся к развивающейся гриве коня. Его полуоткрытые губы впивали воздух со свистом, рассекаемой грудью Джерида, подобно воде перед носом корабля. Позади него призрачными движениями исчезали деревья и дома. Он почти не замечал, как обгонял какую-нибудь тяжелую повозку, поскрипывавшую на осях и влекомую пятью мощными лошадьми, пугавшимися, когда мимо них проносился этот живой метеор, в котором они не признавали себе подобного. Таким образом, Бальзамо проделал не менее лье, и голова его так пылала, глаза сверкали таким блеском, горячее дыхание с таким хрипом вырывалось из груди, что нынешние поэты сравнили бы его с теми грозными божествами, пышущими огнем и паром, что приводят в движение тяжкие дымные махины и гонят их по железным дорогам. Кони всадник промчались через Версаль за несколько секунд. Редкие прохожие на улицах успевали заметить только искры, сыпавшиеся из-под копыт. Еще одно лье осталось позади. Джерид одолел эти два лье за какую-нибудь четверть часа, но четверть часа показалось бальзамо вечностью. Внезапно в мозгу у него вспыхнула некая мысль. Он на всем скаку остановил коня, и тот, словно откованный из железа, застыл на подрагивающих ногах. Затем задние ноги Джерида подогнулись, передние погрузились в песок. Всадник из скакун... На мгновение перевели дух. Дыша всей грудью, Бальзамо поднял голову. Потом он провел платком по вискам, с которых струился пот, и, раздувая ноздри навстречу ночному ветерку, бросил в темноту следующие слова. «О несчастный безумец! Ни не бег твоего коня, ни пыл твоего желания ни в силах обогнать молнию или электрический разряд, Но у тебя нет иного выхода, чтобы предотвратить беду, нависшую над твоей головой. Ты должен действовать мгновенно, нанести удар, не теряя ни секунды, употребить свою мощь на то, чтобы у создания, которого ты опасаешься, «Подкосились ноги, язык прилип к гортани. Ты должен на расстоянии погрузить ее в тот непобедимый сон, который вернет тебе господство над рабыней, разорвавшей свои цепи. О, если мне удастся снова привести ее к повиновению!» И Бальзамо, скрипнув зубами, безнадежно махнул рукой. «Увы, как бы ты ни напрягал свою волю, Бальзамо, «Как бы ты ни спешил», — воскликнул он, — Лоренцо уже добралась до места. Она заговорит с минуты на минуту. Быть может, она уже дает показания. «О, презренная женщина! Любой казни было бы мало, чтобы тебя покарать!» «Полно, полно!» — продолжал он, нахмурив брови, устремив взгляд в пространство и обхватив подбородок ладонью. «Посмотрим, что такое наука!» Звук пустой или живая сила, обладает она могуществом или нет? Я так хочу. Попробуем. Лоренца, Лоренца, спи, я так хочу. Лоренца, где бы ты сейчас ни была, спи, спи, я так хочу. Я этого требую. О, нет, нет. Безнадежно пробормотал он. «Я лгу. Нет, я не верю. Я не смею надеяться. А между тем, главное — это непреклонная воля. Да, но желание мое твердо. В нем слились все силы моей души. Пронзай же воздух, моя непобедимая воля!» Прорывайся сквозь все потоки враждебных или безразличных желаний. Пройди через стены, подобно пушечному ядру. Достигни ее, где бы она ни была. Лети, ударь, сокруши. Лоренца, Лоренца, спи. Такова моя воля. Лоренца, безмолвствуй. Я так хочу». Так, несколько мгновений, он напрягал свою мысль, сосредоточенную на одной цели, стараясь, чтобы его воля поглубже отпечаталась в мозгу, словно это облегчало ей путь к Парижу. Затем, прекратив эти таинственные усилия, в которых, несомненно, участвовал каждый атом его существа, одушевленный Богом, владыкой всего сущего, Бальзамо, все еще стиснув зубы и сжимая кулаки, Снова тронул поводья, но не стал горячить Джерида ни коленом, ни шпорой. Казалось, Бальзамо пытается убедить самого себя. Благородный скакун продолжил путь неспешной рысцой, пользуясь молчаливым разрешением хозяина. С присущим его породии изяществом он почти беззвучно касался копытом булыжной мостовой. Так легка была его поступь. Между тем Бальзамо который мог бы показаться растерянным поверхностному наблюдателю, был занят тем, что составлял в уме план обороны. К тому времени, когда Джерид вступил на мостовые севра, план был готов. Перед решеткой парка Бальзамо остановился и стал озираться, словно кого-то ждал. В самом деле, из ворот тотчас выступила какая-то фигура и приблизилась к нему. «Это ты, Фриц?" спросил Бальзамо. «Да, хозяин». «Разузнал?» «Да». «Где госпожа Дюбари? В Париже или в Люсьене?» «В Париже». Бальзамо поднял торжествующий взгляд к небесам. «Как ты приехал?» «На султане». «Где он?» «На том постоялом дворе». «Под седлом?» «Под седлом». «Хорошо, будь наготове». Фриц пошел за султаном и отвязал его то был один из надежных, добродушных коней немецкой породы, что могут утомиться во время долгого и тяжкого перехода, но идут вперед, покуда у них достанет дыхание, а хозяин не позабудет дать им шпоры. Фриц подъехал к Бальзамо. Тот писал при свете фонаря, горевшего здесь всю ночь заботами служителей зла, которые вершили под покровом тьмы свои фискальные предприятия. «Поезжай в Париж, — сказал Бальзамо, — и передай эту записку в собственные руки госпоже Дюбари, где бы она ни была. На это тебе дается полчаса, а затем возвращайся на улицу Сен-Клод и жди госпожу Лоренцу. Она непременно должна вернуться домой. Впустишь ее, не говоря ни слова и не чиня ей ни малейшего неудовольствия. Теперь ступай и помни, что должен исполнить мое поручение за полчаса». «Слушаюсь», — отвечал Фриц, — «все будет исполнено». С этими словами он пришпорил султана, стегнул его хлыстом, и конь, изумленный непривычной строгостью, с жалобным храпом рванул в галоп Что до бальзамо, то он, мало-помалу приходя в себя, пустился по дороге, ведущей в Париж, и когда спустя три четверти часа въехал в город, лицо у него было отдохнувшее, а взгляд спокойный, Вернее, задумчивый. Бальзамо был прав. Как не спешил Джерид, проворный сын пустыни, а все же он не поспевал, и только воля Бальзамо могла сравниться со скоростью с Лоренцией, ускользнувшей из заточения. От улицы Сен-Клод она пошла к бульвару, и, свернув направо, вскоре завидела стены Бастилии. Но Лоренца, вечно сидевшая в заперти, не знала Парижа. К тому же первой ее целью было убежать подальше от проклятого дома, который был для нее тюремной камерой. Мщение она отложила на потом. Итак, она углубилась в Сент-Антуанское предместье, не помня себя от волнения и спешки, как вдруг к ней приблизился молодой человек, который уже несколько минут шел за нею, удивленно на нее поглядывая. «В самом деле лоренца, итальянка из римского пригорода, чуть не всю жизнь провела в исключительных условиях, не имея понятия об общепринятых правилах моды, нарядах и обычаях своего времени». По платью ее можно было принять скорее за жительницу Востока, нежели за Европейку. На ней всегда были роскошные свободные одеяния, и она весьма мало походила на тех очаровательных затянутых куколок с осиными талиями и удлиненными корсажами, в облаке шелка и муслина, под которым почти невозможно было отыскать девичий стан, поскольку мода повелевала им казаться эфемерными созданиями. Поэтому из всего, что составляла наряд француженки в ту пору, Лоренца сохранила, а вернее позаимствовала только туфельки на каблуках в два пальца вышиной, немыслимую обувь, выставлявшую напоказ изгиб ноги и изящество лодыжек. Однако в эти не слишком мифологические времена аритузам, обутым в такие туфельки, не так-то легко было убежать от преследовавших их алфеев. Примечание. Аритуза. В греческой мифологии нимфа, в которую влюбился речной бог Алфей. Убегая от него, Аритуза взмолилась о помощи к богам и была превращена ими в источник. Конец примечания Итак, Алфей, преследовавший нашу Аритузу, с легкостью догнал ее. Под ее атласными и кружевными юбками он разглядел дивные ножки под мантилией, которую она накинула на голову и обернула вокруг шеи, не ненапудренные волосы и глаза, сверкающие необычным огнем. Он решил, что Лоренцо перередилось не то для маскарада, не то для любовного свидания, и, не найдя фиакра, пешком торопится в какой-нибудь уединенный домик в предместье, где ее ждет воздыхатель. Итак, он нагнал Лоренцу, пошел рядом с ней — И, сняв шляпу, произнес, «Боже мой, сударыня, в таких туфельках вы далеко не уйдете. Не угодно ли опереться на мою руку, покуда мы не отыщем экипаж, а затем я провожу вас куда вам будет угодно?» Лоренца порывисто обернулась, смерила глубоким взглядом черных глаз человека, сделавшего ей предложение, которое многие женщины сочли бы дерзостью, и, остановившись, ответила, «Да, я согласна». Молодой человек галантно подставил ей руку. «Куда мы направимся, сударыня?» — осведомился он. «В дом начальника полиции». Молодой человек вздрогнул. «Господину Дассартину?» — переспросил он. «Я не знаю, как его зовут. Возможно, его имя господин Дассартин, но я желаю видеть начальника полиции». Молодой человек призадумался. Ему почудилось нечто подозрительное в этой женщине, одетой по-восточному, которая в восемь часов вечера бежит по парижским улицам со шкатулкой в руках и спрашивает, где расположен дом начальника полиции, а сама идет в противоположном направлении. «Ах, черт побери!» — воскликнул он. «Дом господина начальника полиции совсем в другой стороне». «Где же?» «В Сен-Жерменском предместье. «А как добраться до Сен-Жерменского предместия?» «Вам сюда», — отвечал молодой человек, по-прежнему вежливо, но куда холоднее. «И если вам угодно, первая же карета, которая нам встретится...» «Да-да, мне нужна карета, ваша правда». Молодой человек довел Лоренцу до бульвара и подозвал фиакр, ехавший им навстречу. «Куда вас отвезти, сударыня?» — спросил кучер. «В дом господина Десартина, отвечал молодой человек. Его вежливости или, вернее, удивление еще достало на то, чтобы распахнуть перед дамой дверцу, затем он поклонился Лоренце, помог ей сесть в карету и посмотрел ей вслед, как смотрит вслед сновидению. Кучер, исполненный трепета перед грозным именем, хлестнул лошадей и отправился, куда было велено. Когда Лоренце пересекла Королевскую площадь, погруженная в магнетический сон, Андреа увидела ее и рассказала о ней Бальзамо. Через двадцать минут Лоренца была у входа в особняк. Подождать вас, сударыня, осведомился кучер. Да, машинально ответила Лоренца и легкой поступью устремилась под своды роскошного здания.